Глава одиннадцатая. Невеста под кроватью. Поздней ночью добрался я до Москвы. Разобранная лодка покоилась теперь в двух брезентовых мешках, один из которых висел у меня на спине, другой на груди. На троллейбусе добрался я до крестьянской заставы, где снимал комнату и только лишь открыл дверь, как сразу наткнулся на своего хозяина, Петровича. «Что это у тебя в мешках?» — спросил он. «Ничего особенного», — махнул я рукой. Не хотелось рассказывать Петровичу про лодку. Он не слишком-то был достоин такого рассказа. Защитный цвет и необыкновенная форма мешков вызвали у Петровича сильнейшую тревогу. Он никак не мог сообразить, что же это такое находится в мешках, и туго двигал бровями. — Парашют украл, — спросил наконец он. Я промолчал и прошел в свою комнату. — Петрович не поленился пойти за мной. Он внимательно наблюдал, как я снимаю мешки и засовываю их под кровать. — Ты это брось, — сказал он. — За принос неизвестных предметов знаешь, чего бывает. Телевизор-то смотришь? Вынь мешки, предъяви для опознания. Петрович стоял рядом со шкафом. И так был широк, в плечах так монументален, что казалось, это стоят рядом два брата-близнеца. Но если шкаф был просто гардеробом, то брат его по виду старше значительней был явным владельцем жилищной площади, на которой брат гардероб только временно находился. «Принос мешков в ночное время», — говорил Петрович. «Недавно по радио говорили и по телевизору показывали». Речь свою Шкаф Петрович произносил с большим затруднением. Делал паузы, чтобы я хорошенько понял смысл. «И подозреваю, что смысл до меня не доходит». Кратко пересказывал сказанное. Ночные переносы. Владелец площади. В газетах пишется. Я сидел на кровати и слушал Петровича. Я не возражал и не спорил, но мне было обидно и больно за бамбуковую мечту. Так отрывочно и грозно Петрович мог говорить часами, и против этого было одно средство — три рубля. Я отдал Петровичу трешку, и он ушел, наконец, в кухню где немедленно принялся что-то готовить, зажигать газ, греметь посудой. Казалось, он немедленно, не заходя в магазин, превратил трешку в продукты. Но на самом деле продукты были давно заготовлены, и Петрович только вынул из холодильника колбасы и свинины ровно на 3 рубля, а то и на 2,50, чтобы разбогатеть на полтинник. Я погасил свет и лег. Хотелось поскорее отвлечься от колбасы и Петровича, подумать, помечтать о своей лодке. Прикрыв глаза, я увидел ее лежащей на ковре у мастера. Мигнул — перенес на озеро. Серебристая по-голубому, легко резала она волны, перелетала подводные камни, пробиралась узкими протоками через болотные травы, таволгу, камыши. На кухне гремел кастрюлями Петрович, шипело и лопалось на сковородке сало, а лодка моя плыла к далеким островам и козарки летели ей навстречу. Вдруг стало стыдно, что я засунул лодку под кровать. Пожалуй, она должна была находиться на более почетном месте. Я зажег свет и оглядел комнату. В старом продавленном кресле лодка не умещалась. А на шкафу пыльном и паутинном место было скорее позорным, чем почетным. И особенно жалким и горьким показался мне пол, где давно прогнившие шевелились и прогибались доски, где из-под облупленной красной краски вылезала старая зеленая, из-под зеленой древнейшая охра и из-под охры совсем нечеловеческая, доисторическая да чернота. На стене, освещенная вялым электричеством, висела картина, на мольберте стояла другая. Это были мои собственные картины, которые я написал года два назад. «Самовар» и «Курильщица табаку». И хотя писаны они были не так давно, Смотреть мне на них не хотелось. Казалось бы, написаны они ярко и смело, активный цвет, мощные формы. Но ни цвета, ни активных форм не видел я в них, а только лишь падение мечты, крушение надежды. По моим расчетам, эти самые картины должны были основать новое живописное течение — шаризм. Как некогда великие французы потрясли мир кубизмом. Так и я. У Петровича на крестьянской заставе готовил живописную бомбу. Шаризм — это было мое личное открытие. Никто в мире не писал шарами, только лишь я один. Поначалу, конечно, я старался избирать темы более или менее округлые — люди и арбузы, гитаризм под облаками. Но позднее насобачился писать шарами совершенно кубические формы. Так уже в картине «Толстяк у телевизора» не было ни одной прямой линии, только шары и дуги. К сожалению, выстраданный мною шаризм себя не оправдал. Не было последователей и меценатов. А без меценатов и последователей шаризм не мог распространиться по белу свету. Шаролюбивая кисть глохла в моих руках, и к тому моменту, когда я притащил лодку к Петровичу, оглохла окончательно. Несколько шаристических картин подарил я друзьям, и у меня остались только шедевры. самовар и курильщица табаку, с которыми я решил не расставаться до самой смерти. Гнилой пол, ненужная никому живопись, чудовищный шкаф увенчивались подходящим потолком. И потолок был невыносим, покрытый водорослями, желтыми медузами. Нет уж, пусть лодка не видит этого потолка, пусть лежит под кроватью, тем более, что кровать единственная, кроме шаризма, предмет в комнате, принадлежащий мне, а значит, и ей. Эту кровать-раскладушку я купил, когда въезжал к Петровичу. Лодка, раскладушка и я были теперь одной семьей и должны были уж как-то поддерживать друг друга. Я погасил свет и лег, решив на завтра вымыть пол под кроватью. Петрович булькал и журчал на кухне, а мы трое забились в угол холодной чужой квартиры и старались заснуть, тесно прижавшись друг к другу. «Мастер назвал лодку невестой», — вспомнил я. «Действительно, похоже, в серебряном платье, легкое, веселое. Я заснул, и мне приснилась невеста, которая, свернувшись калачиком, дремала под кроватью».